Глава 41. Под опытный кролик. Позвольте вопрос не очереди, спросила я. Орлов отвлёкся от поглощения ужина и кивнул. Почему вы заказали для меня именно это блюдо? Вы не притронулись к обеду в ресторане. Можно сказать, что проигнорировали его позже в своей комнате. Стало быть, сытный мясной ужин был единственным шансом для вас не свалиться в уморок и ответить на мои вопросы. Вы следите за мной? Будьте последовательны в выводах, миледи. Вы сами сказали об этом доктору в ответ на его вопрос о том, как плотно пообедали перед тем, как пуститься в авантюру. Помните? Он говорил неспешно, голос звучал как-то расслабляюще, даже у боюковееще. "Я молчикевнула. И вдруг это стремительный как выстрел: "Ешьте". Я прекратила терезать люляшку и взглянула на собеседника. Он подцепил на вилку ещё один увесомый кусок стейка со своего блюда и демонстративно отправил его в рот. Я сделала так же. Мой визави одобрительно кивнул и предположил: Судя по наличию аппетита, вероятность лёгкого сотрясения мозга, которого так опасался Док, неотвратимо стремится к нулю. Стремится к нулю? Эхо завернул, прямо в горе от большого ума, про себя усмехнулась я, так бабуля говорила о папе. Позвольте перефразировать свой предыдущий вопрос, попросила я, прогласив кусочек люляшки. Мне было важно знать, зачем он сравнивает меня с мамой. Чего он хочет этим добиться? Я не понимала этого. Ло чувствовала себя подопытным кроликом и ничего не могла с этим поделать. Перефразируй, разрешили мне, почему вы заказали для меня любимое блюдо мамы? "Тестёрю", честно ответил он и усмехнулся. "На предмет схожести наших с ней вкусов?" "Зачем?" Интересно, объяснил он. Ладно, вы не ответили на мой вопрос по Викторине. В тот день Ольга была расстроена исчезновением Василия, просил меня выдать скрытую от неё информацию, помолчав ответил он. А вы перенаправил её Громову. Почему? Потому что данные информации была и у него. Но он ею с мамой не поделился, сделал я вывод. Почему? Вероятнее всего потому, что она бы ей ничем не помогла. — Не помогла? Почему? — Потому что у твоей мамы не было доступа туда, куда бы привела ее эта информация. — Не понимаю. Если у тебя ограничены возможности и нет выхода на фигуранта, данные о котором ты пытаешься добыть, значит информация об этом для тебя бесполезна. «Не соглашусь!» — аргументируйте. Снова перешел он на «в». «Сейчас нет выхода на фигуранта, а в будущем же этот самый выход может и появиться!» «Где гарантия, что появится?» У Ольги ее не было. «Обладая рискованной информацией и не имея выхода на людей, которые реально захотят...» причем не просто захотят, а будут в состоянии обеспечить тебе безопасность, ты становишься легкой мишенью. Для кого? Для лиц, заинтересованных в сокрытии этой информации. Я запуталась. Не мудрено. Не лезь в эти дебри, девочка. Почему? Не по сеньке шапка. Закрыли тему. Комнату окутала тишина. Каждый из нас думал о своём. Я о маме и о том страшном взрыве, унёсшем её жизнь. Было бы интересно узнать, о чём задумался мой соинравный собеседник, но я была уверена, что ответа на этот вопрос не получу. Почему я никогда не встречала вас у нас дома? Задала я другой, но тоже мучивший меня вопрос. Ведь если вы были знакомы с моими родителями, выглядит странным то, что так никогда и не побывали у нас в гостях. У меня разногласия с Громовым старшим. Какие? Ситуативные. В некоторых вопросах мы не нашли взаимопонимания. Впрочем, мы с вами всё же встречались у вас дома, моя мидовая лезе, дважды, много лет назад. В вашем далёком детстве. Неудивительно, что все встречи не сохранились у вас в памяти. Как знать? Хоть намекните, при каких обстоятельствах мы встречались? В глазах моего везаве мелькнула вспышка интереса, настоящего, абсолютно неподдельного. Блондин, который как-то заглянул в гости к твоему отцу. Вспомнишь? Я задумалась надолго. Уставший мозг сначала отказывался сотрудничать, но вдруг... «Вы играли с папой в шахматы!» — воскрикнула я. А я схватила ферзя и спрятала в карман своих брюк. Игра стала невозможной. «Верно. Видите, уже в столь юном возрасте вы любили навязывать свои правила игры, Миллете», — задумчиво ответил он. И добавил, как и сейчас, когда задала вопрос вне очереди. Просто тогда мне хотелось поиграть с папой в маски-шоу, он обещал. Я для того и пришла в его комнату, а там оказался блондин, который решил спутать мне карты. — А вы этого не любите? — Не терплю. — Что за маски-шоу? — Это наша с папой игра. Подробнее бросили мне и навострили уши. — Ну хорошо, в детстве мы с папой любили играть в маски-шоу. Отец учил меня перевоплощаться. Я наряжалась в костюмы. У меня их было много, разных. Возвращайся из командировки, папа каждый раз привозил мне в подарок новый и себе. Так вот, мы наряжались в них и разыгрывали сценки, даже снимали наше актёрство на камеру, а потом смотрели и анализировали, кто из нас играл натурально, а кто наигранно. Папа учил меня выглядеть и разыгрывать сценки правдоподобно. Представить, например, что я клон, значит, должна суметь его рассмешить или сыграть в героя и показать грусть и печаль. Актриса, значит. Начинающая подхватила я его догадку и улыбнулась. А почему вы тогда изменили внешность? Был в образе, играли роль что-то вроде того. А для кого? Кто был зрителем? Давайте подумаем вместе. Хмм, вы сказали, что имели некоторые разногласия с дедушкой, стало быть, не могли свободно находиться в своего доме, а в образе могли Бенга. Значит, вы тоже были одним из тех. Из каких из тех? В коридорах нашего дома иногда мелькали люди-тени. Я привыкла их так называть. Интересно. Почему? Потому что они появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда. Вы общались с ними? С тенями? Нет, никогда. Они старались проскользнуть незаметно по полумраке коридора, который ведёт в кабинет дедушки. Но я могла вести за ними наблюдение скрытно. То есть подглядывать, я молчикевнула. И что же вы на подглядывали? Я замолчала. Была ли какая-то отличительная черта во всех тех людях? А напомните-ка мне, содарь, какой это вопрос по счёту? Поскольку вы уклоняетесь от ответа на основной, я имею право на уточняющие, а не разрешённые нашими правилами, не так ли? Ну хорошо. Все эти люди напоминали мне персонажи из нашего с папой маскишоу. То есть были в образе. Да, как вы тогда? Что ещё можешь добавить? Как на допросе? мелькнула мысль. Но озвучивать её я не стала. Некоторые из гостей деда приходили к нему открыто, эти худобаш крашу разглядеть: походку, костюм, манеру говорить. Другие пробирались тайно, так юрко, что удавалось заметить только тень. Таких случаев за все годы было только 3. Это были мужчины или женщины? Открыто приходили в основном мужчины. Дедушка представлял их коллегами, а среди трёх теней две были женщинами. Как определила? По пластичности движений, грациозности походки. Помню, одна женская тень приходила в тот вечер, когда дедушки не было дома. Но она как-то смогла открыть дверь в его кабинет, зашла туда, И не вышло. Я долго сидела в саду, но так и не дождалась, когда она выйдет. Вообще эта тень хорошо ориентировалась у нас дома. Она явно знала, куда идти и как скрыться от камер. Но просчитывала мёртвые зоны и старалась попадать именно в них. Будто бывало у нас раньше. Будто бывало? Значит, её раньше не видела? Нет, я бы запомнила. Как? Она немного прихрамывали. Открыто приходили в основном мужчины, снова повторила он мои слова. Значит, были исключения? Да, одно. Это была та женщина, уже мама. Мне кажется, дедушка специально дал мне возможность её увидеть. Зачем? Я много думала об этом. Та встреча меня поразила. Когда повзрослела, решила, что дед хотел тогда увидеть мою реакцию. реакцию на эту гостью. Да, не спрашивайте меня, зачем. Я не знаю, просто так чувствую. Вы сказали, что мы виделись дважды. В первый раз у папы в комнате, а во второй на твоём дне рождения. Ты тогда ещё суп на себя прокинула. Ольга была очень недовольна. Ясно. Ужин подходил к концу. Я наелась до отвала и лениво попивала гранатовый сок. Почему не сказала деду правду о сегодняшнем происшествии, спросил мой дотошный собеседник. Очевидно, потому что не хотела его расстраивать, или есть другие причины? Например, может, сочла, что рано покидать объект, не завершив задуманного, а громо мог примчался сюда как ошпаренный, если бы узнал правду. А что у меня в задуманном? Нарушаете собственные правила, не лезете. Я воззрелаs на него с немым вопросом. Мы договорились не отвечать вопросом на вопрос, помните? Я уже ответила на ваш вопрос. Мне очень дорого здоровье дедушки, поэтому я стараюсь его лишний раз не огорчать. Похвально в том коктейле, которым вы меня напоили. Сыворотка правда была, не дури. Что-то я сегодня не в меру разговорчива. Как не крути, а это факт. Думаю, ты пошла на это намеренно, расчёте на мою разговорчивость. Башня-башня. Послушайте вас, так я совсем меркантильной особой получаюсь. Не стоит возмущаться очевидному. За кого вы меня принимаете? Кто за тобой стоит? М? -м, -м Медовая девочка. Я не понимала о чём он. Но в тембре его голоса вдруг проскользнуло недовольство, даже негодование. Я так остро почувствовала это, что внутренне съежилось и отшатнулось. В том, как он смотрел на меня сейчас, проскальзывала гремучая смесь из удивления и гнева. Угадывались и неподдельный интерес, и грусть, и искорки азарта, и нотки пренебрежения — и даже что-то похожее на обиду и всё же превалировали в этом эмоциональном месиве неподдельный интерес и азарт смешанный с обидой на что-то видимо на что-то своё личное странный коктейль который решили от меня не скрывать лицо Орлова сегодня было на удивление живым открытым остался десерт и моё задание выполнено — заявил он, будто очнувшись от морока. — Как по команде к нам снова вошла девушка, совсем недавно подчевавшая меня гранатовым соком. — Чай и круассан для госпожи, — прошептала она, склонив передо мной голову. — Да что ж такое-то? Я уже хотела была попросить не обращаться ко мне так, но задала более насущный для себя вопрос. А с какой он начинкой? — Да. Девушка не удостоила меня ответом, все ее внимание теперь занимал Орлов. — Ваш десерт, господин, — негромко известила она его, и так и осталось стоять со склоненной головой, будто чего-то ожидая. — Можешь ответить, Лилия, — милостиво разрешил сей господин. Девушка грациозно повернулась ко мне и ответила. — Смолина и госпожа, это пожелание господина. Я с опаской уставилась на пирожное. — Что-то не так? — поинтересовался мой саглядатой. — Их любила мама, — откликнулась я. — А вы? — Нет. — И с какой же начинкой предпочитаете вы? — С черничной? Ну или любой другой? — Ваш круассан с чем? — Как раз с черникой, — через паузу известили меня. — А давайте поменяемся, — предложила я и осеклась, заметив, как напряглась лилия. В мгновение она подняла на меня глаза. В них, таких выразительных, карих, блескало неподдельное удивление, смешанное с искорками ужаса. Она взглянула на меня так, как будто я совершила преступление, которого от меня совсем не ожидали. "Так нельзя, госпожа", тихо поспетовала она и добавила: "Этот десерт господина никто не имеет права претендовать на него". Можешь переставить тарелки, Лилия, усмехнувшись, распорядился Орлов. Будет исполнено, господин, покорно откликнулась она и чуть подрагивающими пальцами выполнила распоряжение. Прошу прощения, госпожа, прошептала она и даже ниже обычного склонила голову, поставив передо мной тарелку Кирилла Андреевича. Всё в порядке, Лилия. Ответила я, совсем растерявшись: "И не называйте меня госпожой, пожалуйста". "Но это невозможно, госпожа". "Почему?" Она удивлённо взглянула на меня и ничего не ответила. "Ну хоть так", только с удивлением, без того вселенского ужаса, мысленно вздохнула я. "Можешь идти", задумчиво распорядился Орлов. А он о чём задумался, не давало покоя мысли. Но озвучить её я благоразумно не решилась, сочтя, что это меня не касается. Мало ли о чём ему можно задуматься. Попивая чай с десертом, мы молчали, каждый снова размышлял о своём. Я о том, как мне уговорить дядю Колю, которого завтра за нами пришлёт дед, не доносить ему о царапинах на моих щеках и подбородке, результат моего экстремального спуска с горки был ещё заметен. А что засело в мыслях хозяина сей экстремальной площадки, было неведомо. Но иногда он бросал на меня хватки и взгляды, словно на головоломку, которую должен разобрать на составляющие. Когда тарелка опустела, а чай был почти выпит, меня вдруг осенило. «Наша викторина еще не закончена?» «Меня дарили внимательным взглядом и милостиво позволили. Можешь задать вопрос». Вы звонили дедушке в середине августа. Звонила, помолчав, ответил он. Зачем вы угрожали ему? Угрожал? Ничуть. Я предложил ему сотрудничество по одному делу. Слушайте, я была свидетелем того разговора. Выслушав вас, дед потребовал оставить его семью в покое. Он всегда это требует. Репертуар с годами не меняется. Он видит у вас угрозу? Он видит угрозу во всем, даже в безобидном пролете бабочки мимо его носа. Он просто не терпит насекомых. А предложение ваше еще актуально? Ну, то, которое вы ему тогда сделали. Посмотрим по обстоятельствам. Оно касалось папы? Особенность памяти вам, медовая леди, передалась от батюшки. А вот длинный нос... Явно от матушки, и ничего, он у меня не длинный. Но так и несу его, куда не следует, а то удаленят и откусят. Кто? Найдутся желающие. Поздно, пора ложиться спать. — А что, мы уже покончили с викториной? — разочарованно спросила я. — Ведь цель моя не была достигнута. Ничего существенного для своих раскопок по делу отца я так и не узнала. Вам нужно отдохнуть. Можем продолжить позже. Хотя с вами непросто иметь дело. Вы постоянно нарушаете заранее оговорённые правила. Как и вы? Я действую в своих интересах. Как и я? Что ж, один на один, так и ничья. Спокойной ночи. Я закрою вас до утра. Так будет безопаснее, негромко и как-то глухо известил он, как будто вдруг чертовски устал. Не спаснее? Да вы не дисциплинированы совсем. Видны прощёто воспитания. Причём тут воспитание? Мне нужно было поговорить с Новиковым, и я это сделала, ответила я, стараясь скрыть навалившееся разочарование. С чего вдруг? С того, что мой настоящий собеседник решил уйти? Я хочу, чтобы он остался. принялась я мысленно закидывать себя вопросами, пытаясь разобраться в хаосе того, что чувствовала и не понимала, потому что не узнавала себя новую, пока совсем незнакомую, спокойно общающуюся с индиведом противоположного пола и не ощущающую отвращения от его прикосновений или страха от того, что нахожусь с ним один на один. И разговор с ним вас расстроил. послышалось сквозь мои беспокойные мысли. Это был не вопрос, утверждение. А он умеет наблюдать и сразу схватывает суть. Чем именно расстроил? Я не буду об этом говорить. Решили снова быть со мной на вы. Попыталась я слететь со скользкой темы. Он промолчал. Я на секунду прикрыла глаза, пытаясь справиться с навалившимся вдруг головокружением. Наверное, Кирилл Андреевич прав. Я очень устала. Не стоило вставать с постели и бродить по имперьялу. Я жду ответа, спокойно отреагировали на мой демарш. Пытаетесь навязать свои правила? пробурчала я тихо, даже не стараясь скрытни удовольствия. Ничего у вас не выйдет. Я играю по своим, завершила свою тираду и показательно зевнула. Время покажет. Спокойной ночи. В кармане его брюк Проснулась Рация, и из-под её послышался знакомый голос предсказательницы: "Нам надо поговорить". "Сейчас буду", ответил он ей. "Спать", велел уже мне и вышел за дверь.